Глава 16, Мое обучение продолжилось. Про другие дисциплины я тоже не забывал. Вот прямо сейчас скорпел над очередной пилюлей. Казалось бы, что тут сложного? Собрал ингредиенты и добавляя постепенно. Ха -ха. Чем более высокоуровневые пилюли приходилось делать, тем сильнее я понимал, почему большинство магов не уделяют времени этому искусству. И дело даже не в таланте или в чем то таком, хотя и он важен. Нет, дело в банальной сложности процесса. Нужно ведь не только собрать нужные травы и ядра, но и определить их состояние и свежесть, после чего перерассчитать практически весь рецепт пилюли по новой. По крайней мере, громовки могут прилично отличаться в зависимости от множества факторов, Вот как в текущем моем рецепте. Если один корень изумрудной травы выкопали не весной, а осенью, то ее нужно на 30% меньше. Ведь осенью в корне скапливается больше маны земли, готовясь к наступлению зимы. И так практически совсем. Нет, в теории можно полностью соблюдать рецептуру из учебника, не отступая от нее ни на каплю. Вот только качество получившейся пилюли выйдет довольно слабым. Она может потерять до 80% своей эффективности, что просто неприемлемо. Ну ладно, еще громовки. В теории всегда можно нанять человека, который за тебя будет высчитывать необходимое. Основная проблема начинается на этапе расщепления. Забыл удалить лишние примеси. Все. Теоретически можно даже сделать из полезнейшей пилюли и яд. Даже если пользоваться специальными котлами как делают это большинство, проблем становится не сильно меньше. Нужно все время контролировать процесс, исправляя и направляя его. Малейшая ошибка, и опять же, качество пилюли резко упадет. Вот и прямо сейчас я занимался тем, что создавал очередную пилюлю. Прямо перед моими глазами клубился туман, в который я постепенно добавлял все новые и новые травы, лежащие на столе рядом. И вот, почувствовав нужный момент, делаю усилия, сжимая всю эту полезную выжимку из трав в одну круглую пилюлю алого цвета. «Ну, что тут у нас?» Не успел я еще полюбоваться своей работой, как морщинистая рука резко перехватила пилюлю из моего тумана. «Хм, в целом вполне неплохо. Качество не отличное, конечно». Но я бы сказал, что хорошее. Ты при расщеплении огненной травы не до конца убрал из нее все примеси. Из-за этого, видишь, цвет получился немного темноватым. Но ну и эффективность, соответственно, упала процентов на десять. Для твоего ранга очень даже неплохо, но есть к чему стремиться. Благодарю. Но вы так и не сказали, для чего эта пилюля. Дали рецепт, ингредиенты и сказали, делай. «А ты что, совсем тупой? И сам не понял?» С Насмешливым взглядом посмотрел на меня старик. «Ну, судя по большому количеству составляющих со стихией огня, это что-то вроде согревающей пилюли. По крайней мере, об этом говорит то, что эффект должен быть слабым, но продолжительным по времени. Но даже так, текущей мощности достаточно, чтобы просто испепелить изнутри любого мага слабее пятого ранга». Я слабо представляю себе, зачем нужно так сильно согреваться. Задумчиво покачал головой, расслабленно падая в ближайшее кресло. «Хе-хе, ты просто еще не бывал в зонах, где окружающая магия холода может проморозить тебя до костей. Там нужно либо быть достаточно сильным магом, чтобы защититься самостоятельно, либо глотать вот такие пилюли, иначе никак». Подкинул мою пилюлю в руке. «И да, ты прав. Это согревающая пилюля. Вот только не совсем обычная. Она усиленная. Да еще и я скорректировал рецепт так, чтобы тепло концентрировалось внутри, не выходя наружу. Бывают случаи, когда нужно именно что-то такое». «Ясно», — кивнул я. «Хотя не особо все было ясно». В этот момент раздался тихий стук в дверь. О, а вот и причина твоей сегодняшней работы. Сейчас сам все поймешь. Обернулся к двери и уже громче крикнул. Входи! Дверь открылась, и внутрь зашла знакомая мне рыжеволосая девушка с беспостесным выражением лица, одетая сейчас в закрытое темно-зеленое платье. Доброго вам дня, мэтр», — Поклонилась она. Держи! Старик бросил в нее мою пилюлю. «Мой ученик сделал. Попробуй». «Вы решили испытать на мне поделку юнца?» состали в голосе произнесла девушка, но все равно закинула пойманную пилюлю в рот. «Но ты же все равно согласишься!» — хохотнул он. «Если мэтр говорит что-то съесть, значит, оно точно безопасно. И да, эффект чувствуется. Хотя до ваших пилюль все же немного не дотягивает». Немного отмерло ее застывшее лицо. Но неплохо же. Так что, если я буду занят, можешь обращаться к ученику. Он потянет. Ну и вот, держи остальное. Теперь он бросил в ее сторону мешочек, что достал из своего пространственного кольца. Благодарю. Буду иметь это в виду, склонилась она, после чего покинула помещение. А -а -а, я даже боюсь спросить. Что это было? Не стал сдерживаться я. А это, мой ученик, одна из причин, почему алхимики столь востребованы и не только для создания развивающих пилюль. Уселся он на кресло напротив меня. Да, дело в том, что эта малолетняя дурочка несколько лет назад умудрилась влезть в одну гробницу древнего мага, надеялась найти там сокровища и все такое. Вот только не учла, что маг тот... Был тем еще гадом и подготовил ловушки для таких вот искателей сокровищ. Вот в одну такую она и попалась. В ее кровь попал один очень неприятный яд. Видимо, он должен был убить ее на месте. Но от окружающей обстановки или по иным причинам немного изменился, ослабнув в одном, но усилившись в ином. Теперь в крови Кассандры постоянно циркулирует яд, промораживающий всю ее суть. Но и, разумеется, постоянная внутренняя боль в комплекте. А ведь раньше веселая девчушка была, весь клан на уши поставить могла своими выходками». «Значит, эти пилюли помогают снять эффект мороза, хоть и не до конца?» — кивнул себе поднос. Теперь понятен их столь странный эффект и излишняя мощность. «Верно. Только благодаря этим пилюлям к ней возвращаются эмоции. Да и то не все лишь самые яркие», — пару раз хлопнул в ладоши старик. «К сожалению, это все, что я могу для нее сделать. Уж больно хитрый попался яд, а я никогда не специализировался на данном направлении». Я бы даже сказал, что обычно старался обходить его стороной, хоть в последние годы и поменял свое мнение. Но, вы, пока полноценный антидот, что вывел бы яд изнутри, у меня создать не удается. Тут ей смогут помочь разве что специалисты клана Тан. Вот уж кто с ядами на «ты». Но она не может попросить напрямую помочь, если я, понимая причину. Я уже успел достаточно разобраться во внутренней кухне всех этих клановых разборок. Кассандра самая молодая старейшина клана за последний век. Разумеется, ее имя на слуху даже у сибирян. Но она просто не может обратиться к ним напрямую. Свои не поймут, да и тан не согласятся. Их тоже никто не поймет. И сразу отвечу нам незаданный вопрос. Нет. Тихую обратиться тоже не вариант. И дело даже не в мнимой гордости или чем-то таком. И не в оплате проблема. За подобное мы нашли бы чем заплатить. Пусть и пришлось бы залезть за крома клана ради достойного дара. Просто для такого нужно личное присутствие. Не будут же они через половину континента обмениваться кровью и пилюлями. «Сомневаюсь, что получится составить полноценное противоядие с первого раза. Придется его дорабатывать, напираясь на действия прошлого варианта. В общем, ты сам все понимаешь». «Да, неприятная ситуация», — задумался я. В голове крутилась какая-то мысль. Но я все никак не мог ее поймать. «Вывести яд, вывести...» хм. А зачем выводить яд? Не проще ли будет его просто выжечь изнутри? Помните, около квартала назад мы проверяли новый яд, введя в мою кровь? Так он просто выгорел, столкнувшись с тем, что булькает в моей крови. И да, все это время я не забывал понемногу усиливать яд в своей крови, добавляя все новые и новые яды. Разумеется, все под присмотром Мэтера, предварительно проверяя все на опытах. Иначе он обещал открутить мне... В общем, работали мы вместе. — Хочешь попробовать один яд другим? Это просто убьет ее, — покачал головой старик. — Разве? Сейчас мой яд вряд ли сможет сразу убить эксперта седьмого ранга. Нужно только дождаться, пока он не распространится по всему телу и не уничтожит этот морозный яд, но затем дать антидот, благо его мы сразу дорабатываем Стоит только составу моей крови изменяться. «Мне сложно назвать то, что циркулирует в твоих венах кровью. Я вообще не понимаю, как ты вообще жив до сих пор», — вздрогнул старик. «Но идею твою понял. Хм, в теории, только в теории, это и вправду может сработать. Давай проверим». Тут же вскочил он со своего места, доставая на ходу из пространственного кольца небольшой пузырек с синеватой жидкостью. «Это...» «Да, это тот самый яд, что я выделил из крови Кассандры!» Капнув одну каплю из флакона на стеклянное блюдце, он кивнул мне. «Действуй!» Тут же кинжалом прокалываю подушечку пальца. Вот уже капля моей крови падает на блюдце. Две капли соприкасаются и начинается завораживающее, но немного пугающее зрелище. Голубая капля просто поглощается моей кровью без остатка. «Хм, интересно». Создав сферу воды, старик заключает блюдо с кровью в нее, ненадолго задумавшись. «И правда интересно. Вот только немного не так, как ты думал. Морозный яд не уничтожился, а просто поглотился твоей кровью. Хм». Но он все же слаб. И, честно говоря, понятия не имею, какой будет эффект лично для тебя. Но могу сказать лишь то, что для того, чтобы твой план сработал, нужно будет сперва отравить тебя самого морозным ядом. А это, как понимаешь, может быть весьма опасно даже для тебя. Я не знаю, какой эффект это даст на организм. Ты, как и Кассандра... «Можешь потерять часть эмоций?» «Не хотелось бы», — поежился я. «Но сомневаюсь. Я уже пробовал как-то добавить простенький стихийный яд на основе огня. Он не оказал никакого влияния на тело. Этот пусть и куда мощнее, но сомневаюсь, что что-то изменится». «И ты готов рискнуть ради почти незнакомой тебе девушки?» С сомнением посмотрел на меня алхимик. «Скорее ради усиления своего яда». «Ну и сделать должницей старейшину клана тоже было бы неплохо», — не стал скрывать я. «Твое право. Тогда работаем». После этих слов прошло еще восемь дней, прежде чем мы были окончательно готовы. Все это время мы проверяли и перепроверяли свою задумку. Яд в моей крови прижился вполне неплохо. Опять без каких-либо побочных эффектов. Пусть я уже и привык, но даже меня это несколько пугало иногда. Увы, опыты с излечением от морозного яда провести не удалось. Просто не было подходящих кандидатур. Добровольцев, но такое не найдешь. А среди преступников, которых не жалко, столь сильных магов, способных сдерживать этот яд, не найдешь. И вот настал день X. В дверь постучались, и в лабораторию вошла Кассандра, еще даже не подозревающая о том. «Что мы хотим ей предложить?» «Доброго дня, мэтр», — привычно поклонилась она. Вы звали меня?» «И тебе доброго дня, девочка. Скажи-ка мне, на что ты готова, чтобы избавиться от своего яда?» «На все. не думая ни секунды вырвалась у нее. «Даже если есть шанс, что ты можешь умереть?» «Да. Вы просто не понимаете, каково это потерять все свои эмоции». Я будто стала совсем иным человеком после того случая. И это пугает. Прорезалась огромная усталость в ее голосе. С каждым днем остается все меньше и меньше эмоций. Мне приходится буквально насильно разгонять их, чтобы почувствовать хоть что-то. Но еще страшнее то, что легче всего удается вызвать именно негативные эмоции. Боюсь со временем, я не смогу почувствовать ничего хорошего. А я не хочу так жить. Уж лучше умереть, чем стать бездушным чудовищем. Что ж, это твой выбор. Тогда скажу тебе прямо. У моего ученика появился план, и, надо сказать, весьма реалистичный план. Мы проверили его, и в теории все действительно может сработать. Вот только для этого мне придется отравить тебя еще более мощным ядом, который вполне может убить. Так что выбор за тобой. Яд, что течет в его крови, глава рассказал мне. Девушка посмотрела прямо на меня. Да, кивнул я. У нас есть противоядие, вот только сама понимаешь, все может пойти совсем не по плану. Тем более, что тебе придется почти не сдерживать мой яд, дав ему распространиться по всему телу. Иначе никак. А это здоровье тебе точно не принесет. Это была самая опасная часть плана. Да, нужно позволить яду разлиться по всему телу. И если она не будет своей силой сдерживать мой яд, то даже маг ее ранга вполне может быстро умереть». «Плевать, я готова», — уверенно кивнула она. «Тогда прошу», — алхимик указал на стоявшую в углу кровать, предназначенную для экстренных пациентов и подопытных. Девушка тут же легла на нее, И без задержек мы начали. Сделав небольшой надрез на ее руке, ровно отмеренная доза яда была введена внутрь. Старик тут же окружил ее в водяной сферой, отслеживая результаты. Мне оставалось только наблюдать. Вот спустя несколько минут тело дернулось, и организм боролся с ядом. Вот только Кассандра не спешила помогать себе магией. Тридцать процентов поражения. Ждем дальше, произнес вслух алхимик. Пятьдесят процентов. Органы начинают отказывать. Восемьдесят процентов. Критическое состояние. Нахмурился он, когда тело девушки стало беспрерывно дрожать. Опасно. Я могу все прекратить, введя противоядие. Нет. Раздался едва слышный шепот из уст Кассандры. «То я права. Девяносто пять. Девяносто шесть. «Девяносто семь. Девяносто восемь. Девяносто девять. Сто. Морозного яда не ощущаю. Кай противоядие!» «Да». Тут же вылил заготовленный бутылек, что до этого держал в руках, прямо в водяную сферу алхимика. А следом еще несколько заготовленных, укрепляющих и исцеляющих пилюль. Сразу стало видно, как спасительная жидкость резко устремилась к телу девушки, вливаясь внутрь. Плюли плавно скользнули к рту, раскрошившись и поглотившись почти бессознательным телом. Секунда, вторая, третья и дрожащее тело стало медленно затихать. Еще несколько минут и это развеял свою сферу. Все, я сделал все, что мог. Дальше все зависит от нее самой. Противоядие подействовало. Вот только остается вопрос. Как сильно твой яд навредил ее организму. Мои пилюли должны помочь, но... Сам понимаешь, тут нельзя быть абсолютно уверен. На этом мы и закончили. Лишь время от времени старик проверял состояние девушки. Но вот спустя примерно семь часов она очнулась. — Ха-ха-ха! — донесся легкий кашель со стороны кровати. — Когда мы с учителем обсуждали способы использования одной довольно редкой травы... Тут же, сорвавшись с места, совсем не старческой скоростью, алхимик стал водить своими водяными сферами, проверяя состояние пациентки. «Как себя чувствуешь?» «Как будто меня монстр переживал и выплюнул, не оценив вкус», раздался легкий смешок, который сразу же затих. А потом новый смешок и новый, и вот уже радостный заливистый смех раздаётся по всей комнате. «Да, да, да, получилось!» «Мои эмоции, они вернулись!» — резко вскрикнула девушка, тут же поперхнувшись и схватившись за живот. «Болит?» — уточнил алхимик. «Да, но это неважно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я и не думала, что когда-нибудь вновь буду чувствовать это. Какое же прекрасное чувство!» — улыбнулась она, повернув голову в мою сторону. И тебе спасибо, Кайден. Я никогда не забуду то, что ты для меня сделал, будь уверен». Все, все, Не перенапрягайся!» «Тебе покой сейчас нужен, потом поболтайте», — заворчал старик. После этого пациентка была успокоена, а я выгнан наружу. И все же у нас получилось незабываемое чувство. Надеюсь, я еще не раз его испытаю.